Благодарности. Эта книга никогда не появилась бы на свет без моей сестры Александры. Именно она привела мне вкус к хорошей литературе, провела меня в мир фэнтези и была рядом, когда вера в себя иссякла. Она мой самый преданный поклонник и самый жестокий критик, но без нее эта книга никогда не была бы написана. Также я благодарна своему мужу Николаю, который держал меня за руку, когда ночью мне пришел положительный ответ от издательства о публикации. И он продолжает держать меня за руку каждый день. Все так же крепко. Отдельная благодарность моему редактору. чудесная Сатиник, которая определила судьбу книги и выступила самым верным ее рыцарем и защитником. Еще я хочу поблагодарить двух первых читателей моей книги, Юлию и Ксению, которые подарили мне уверенность, что игра стоит свеч. Всем интернет-читателям, которые были рядом, хвалили, журили, ругали и поддерживали. Спасибо за ваше время. Это самый бесценный дар, который могут подарить читатели-автору. Ли Виксон. Ижевск. 2015 год.